Третье. Казармы, как обычно, пустовали. Больше часа я просидел в термах, смывая с себя пыльную духоту цирка, рассеянно разглядывая край крохотного одинарного бассейна, облицованного пористой лазурной плиткой. Вода мягко пыталась растворить в своей благости мое нынешнее смутно-беспокойное состояние, пыталась и не могла. Такое повторялось со мной каждую осень в ее солнечном желтеющем шелесте. Повторялось давно, вот уже Ой, много, очень, очень много лет. Я уже и не помнил, сколько. И чай остыл в чашке. Совсем остыл. В шкафчике отыскалась свежая туника, на плече защелкнулась узорчатая пряжка. Длинной, волнистой накидки бесформенных знаков различия, которые неизменно спарывал самый зеленый бес. В принципе, вольности такого рода должны были бы наказываться, но на бесовские причуды предпочитали смотреть сквозь пальцы. Да и много ли наказаний для беса? Немного, если не считать вечности. Немного, но есть. Есть. Во дворе школы на скамеечке под одиноким мессинским кипарисом сидел старший ланиста Харон. Невидящим взглядом он уставился себе под ноги, и тонкий прутик в руке его все вычерчивал один и тот же зигзаг между подошвами сандалий Харона. Жесткие, совершенно седые волосы ланисты резко контрастировали с взлохмаченными черными бровями. Я не входил в каркас Харона, но был знаком с ним уже вот 40, нет, 42 года. Каплю в протухшем море моей жизни, а до этого я знал его отца. Это я на 32-х играх равноденствия убил Ланисту Лисиппа, отца ланиста Харона. И Харон со дня совершеннолетия был вечно признателен мне за это хотя знал о случившемся лишь от бесов и матери. Слишком мал он был. Слишком. Профессия передавался передавалась по наследству. Секреты владения фамильным оружием хранились в строжайшей тайне, открываясь лишь детям по мужской линии, ну и своим бесам. И не зря ланист звали заявившими о праве. Каждый из отцов казарм Набирал группу или, как говорили сами лонисты, каркас из 9-13 гладиаторов ⁇ обязательный нечет ⁇ И начиналось ежедневное изнурительное учение. В каркас поступали либо новоприсланные бесы ⁇ почки, либо свистанные публикой ⁇ пищики. Мы, ветки и листья, в регулярных уроках уже не нуждались и комплектовались в особые бенефисные подразделения. Но некоторые из нас оставались у полюбившегося лониста в подмастерьях или начинали от сосущей тоски гулять из каркаса в каркас или даже пытались сменить школу. А потом... А потом наступал срок очередных игр, и лониста выходил в круг трибун со своими питомцами. Он поворачивался лицом к закрытым ложам, кланялся гербовой ширме верховного архонта, В следующее мгновение, заявивший о праве, брался за оружие единственный смертный в бессмертном каркасе, единственный свободный среди рабов. Он искал ученика превзошедшего учителя. Если такой находился, то ланисто оставался на загустевшем песке, а у школьного алтаря ставили новый жертвенный камень и гордая душа, реализовавшего право на смерть, уходила в синюю пустоту, уходила, не оборачиваясь, и плащ чести бился за плечами. Его ждала почетная скамья за столом предков. Не, ты не был трусливой собакой, львом ты был среди яростных львов». Я до сих пор помню тело Лисипа, вольно раскинувшееся мощное тело с трезубцем под левым соском. Он сам подарил мне древний кованный трезубец с полуистершимся клеймом. Он сам учил меня держать его в руках. Он верил мне. После я хотел вернуть трезубец матери Харона. Еще позднее я силой всунул его в руки юного хорона самого, но он поцеловал древко и вернул мне отцовское наследство с ритуальным поклоном. Больше я никогда не прикасался к трезубцу ланиста Лисипа и всегда сжег бумажные деньги на его камни в годовщину памятных игр. Я знал, что многие бесы, видя это, недоуменно пожимают плечами, но последние годы меня мало интересовало мнение окружающих. Оно потеряло значение с момента удара, вызвавшего улыбку Лисипа и кровавую пену на его улыбающихся губах. М -м -м. Я завидовал ему. Я завидовал чужой свободе. К тому же с этого дня у меня начались припадки. Первый приступ вцепился в мое измученное боем сознания прямо у выхода с арены, и бесы, готовящегося каркаса долго хвастались потом, сколько усилий потребовалось им для скручивания Еродивого Марцелла. Не-не. Нет, не, -не Марцелла. Ой, как же меня звали тогда, а? а? впрочем, какая разница? В общем, бился я в подучи, как укушенной семеножкой, В рот мой совали кучу предметов, не давая откусить язык. А потом все внезапно прошло, и я сел, ошалело глядя на потные лица окружающих. Инцидент списали на жару и на мои тесные отношения с лисипом. А я все вспоминал острый запах канифоли в коробке у занавеса, от которого в моем мозгу и встала черная волна, несущая в гулком ревущем водовороте лица, имена и события. Позже я научился предвидеть приход болезни, прятаться от назойливых глаз и длинных языков, прятаться и молчать. Я никогда не рассказывал им, где я был и что видел, пока не держали кричащее и выгибающееся тело. Я и себе никогда не позволял задумываться над этим. Усталость, канифоль и сухой несмолкающий шелест, возникавший у меня в голове, словно тысячи змей или осенние листья под ветром. Я просто знал, это те, которые я. Это они. И уходил от ответа. «Привет, Хар! сказал я, усаживаясь рядом. «Привет?» — не поднимая головы, кивнул он. «Я знал, что могу называть Харона уменьшительным домашним именем, но сегодня это прозвучало... Да нельзя не кстати!» «Мне скучно, без хмуро бросил Харон, ломая свой прутик. «Скоро игры!» А мой каркас не способен даже сорвать свист с галерки. Я никудышный лониста. Ноздри глупого хорона, забиты песком арены, им никогда не вдохнуть чистого воздуха, ухода. Я улыбнулся про себя. «Ха -ха, никогда. Что смыслишь ты в этом, свободный человек? Ветер взъерошил плотную крону кипариса, И я с наслаждением глотнул ненадежную прохладу. «Не болтай, ерунду!» Я тронул плечо ланисты, и он машинально повернулся ко мне, словно осенний лист незаметно спустился на задумавшегося человека, и человек не может понять, это было прикосновение или нет. «Не болтай, ерунду! Ты прекрасный ланиста, лучший из, ну, из ныне живущих. «И ты не виноват в бездарности своих пищиков. Набери новый каркас, а этих...» «А этих отправь на рудники», — тихо сказал он, избегая встречаться со мной глазами. «Это не твой совет, Марцел. Это скользкая жалость», — прошипела чужим голосом. «Человек с твоим именем не должен давать таких советов».